58. С нашим героем покончено! Самошина швырнула Дину к борту накренившейся яхты, от которого вверх поднималась сеть с потухшими электрогирляндами. Оборвав провод, она примотала руки девочки к прочной капроновой сетке. По мокрому лицу Дины текли слезы, смешиваясь с соленой водой и кровью из разбитых губ. Она оплакивала своего первого и единственного друга. Она на 20 секунд раньше знала, что его накроют водой, но это опять не принесло никому счастья. «А ты чего разлегся, битюк толстый?» Самошина с удовольствием пнула в живот хныкающего Юру. «Потому и не хотела иметь детей от твоего папочки. Боялась, что такой же слезняк получится. Тебя сразу за борт. Нет, ты жирный. Еще выплывешь, с дуру. Поболтай с подружкой». Она за волосы подтащила перепуганного мальчика к Дине, засунула его руки в сетку и замотала их проводом. «Отпустите меня!» — жалобно загнусавил Юра. «Не могу!» Вероника проверила крепость узлов. «Я не виновата, что вам достались не те родители!» Она подтянула поближе надувную лодку, но прежде чем спуститься в нее, неожиданно присела, задумчиво провела ладонью по наклонной палубе, словно хотела погладить кого-то. — Почему ты так поступил, Давыдов? Ты сделал больно не только себе, но и мне. Ведь я любила тебя. Вместе мы были бы счастливы. — Ты никогда его не любила! — выкрикнула Дина. — Что ты знаешь о любви, соплячка? Любовь — это когда не могут жить друг без друга, а ты его убила. Заткнись! Вероника яростно хлопнула ладонью по прибывающей воде и, прикрыв глаза, тихо спросила безмолвную палубу, «Почему я опять должна праздновать свою победу одна?» Она поднялась, медленно протерла обеими ладонями мокрое лицо, заправив волосы за уши. Открывшиеся глаза полоснули ледяным холодом. Руки безжалостно содрали куртку, сапожки и брюки, босые ноги с силой оттолкнулись от края палубы. Стройная идеальная фигура в тонком платье, блеснув бриллиантовыми серьгами, красиво вошла в темную воду. Вероника вынырнула, перевалилась внутрь лодки и отвязала ее от тонущей яхты. Ей не было холодно, лед давно сковал ее душу. Она неловко ударила по воде короткими веслами, а сжавшееся в комок сердце мучительно искала ошибку. Ведь в этой лодке сейчас должен был быть еще один человек. Внизу под водой что-то загудело, но Вероника не услышала этот приближающийся шум. После часа ночи изрядно выпившего Михалыча неудержимо потянуло на свежий воздух. «Пойдем со мной, я тебе покажу свою красавицу!» — зудел он, вытаскивая зятя в коридор. «У меня своя есть!» — ухмылялся молодой арменин, подмигивая жене. «Да иди уж, все равно не отстанет!» — махнула рукой Ирина. «Проветритесь заодно!» Михалыч вывел зятя на пригорок между домами, откуда открывался вид на залитый огнями праздничный город и темную полосу Зимнего моря. — Туда смотри, правее той вышки. — Через три дня начальство в Москву улетит, я вам покажу яхту, даже немного покатаю. — Где? — прищурился Саркис. — Не на причале, в море. — Вот, я бинокль взял, сейчас увидишь. Капитан выпятил грудь, поднял толстый бинокль и подкрутил окуляры. Некоторое время его взор недоуменно рыскал по заливу. «Да где же она?» Потом капитан напрягся и охнул. «Мать твою!» На его глазах любимая бригантина, которой он с гордостью управлял последние пять лет, с потушенными огнями быстро уходила под воду. Михалыч опустил бинокль. Выпученные глаза слезились от напряжения в надежде, что оптика в новогоднюю ночь сыграла с ним злую шутку. «Так где же наша распрекрасная яхта?» — ерничал Саркис. Протрезвевший Михалыч рывком поднял бинокль и увидел еще более страшную картину. Вместе с корпусом яхты под воду уходили кричащие дети. Он видел, как их окончательно накрыло волной. Последний пузырь воздуха вырвался сквозь вентиляционное отверстие, и Давыдов оказался в каюте, полностью затопленной водой. Он понимал, на что шел. Спасая детей, он не думал о себе, лишь бы они выбрались из подводного ада. Но Дина и Юра оказались в руках безжалостной Вероники, и все его усилия оказались напрасными. Она не оставит их в живых. Михаил двигался вдоль потолка каюты в надежде найти воздушный мешок. Напрасно. Нигде ни кубика воздуха. А эта верхняя часть наклонившейся яхты, значит, палуба затоплена полностью. Вот и конец. Сколько он продержится? Минуту? Очень мало. Пошла последняя минута его жизни. Но это три раза по двадцать секунд, за которые они с Диной успевали изменить ход событий. Три раза по двадцать. Огромный срок. Нельзя отчаиваться. Михаил подобрал все то же металлическое ведерко из-под шампанского и хряснул им по окну. Или стекло оказалось прочным, или удар под водой недостаточно сильным. Ни единой трещинки. Срочно найти что-нибудь потяжелее. Словно в насмешку перед ним проплыл мандарин, а под потолком манила раскрытым бутоном черная роза. Михаил вспомнил, как случайно заглянул в подсобку. Там плавали лежаки, а между ними колыхалось в воде что-то еще, непривычное для города, но обыденное для моря. Шланг с загубником. Такое оборудование используют для подводного плавания. В той комнате может быть акваланг. Давыдов выплыл в коридор. Надежда утраивала силы. Только бы в темноте не ошибиться дверью. У него нет времени на вторую попытку. Он пробрался вдоль стены, вглубь коридора, нащупал дверь. Должно быть здесь. Что есть сил, дернул за ручку. Ему казалось, что створка соскочит с петель, но она открылась туго и плавно. Михаил ударился грудью о лежак. Боль... Порадовало. Он нашел ту самую комнату с разнообразным инвентарем для отдыха на воде. Но где же акваланг? Неужели я ошибся? Руки шарили в непроглядной темноте. Михаил расталкивал плавающие предметы, грудь сдавливала свинцом, в глазах мутнело, тело отказывалось повиноваться. Если он не глотнет воздуха в ближайшие секунды, то погибнет. Ему вспомнилась Дина. Она бы точно знала, когда он не выдержит и откроет свои легкие потоку жидкой смерти. Хорошо, что ее нет рядом. С этой мыслью Михаил хотел уже сдаться, разрывающей его изнутри боли, как рука нащупала шланг. Пальцы скользнули вправо. Загубник. Он сунул его в рот, сжал зубами, рука метнулась влево, конус акваланга и вентиль. Только бы в нем был воздух. Негнущиеся пальцы уперлись в ребра вентиля, мышцы напряглись, но сдвинуть его не удавалось. Последние крупицы энергии покидали Михаила, в глазах плавали красные круги. Собрав остатки воли, Давыдов выдохнул в загубник и рывком провернул вентиль. Если бы акваланг оказался пуст, это был бы его последний вздох. Но трубка ожила, приобрела упругость и легкие Михаила наполнились кислородом. Некоторое время он приходил в себя с блаженством, ощущая, как в тело возвращается жизнь. Однако первая вспышка радости быстро сменилась унынием. Он может дышать. Это единственное изменение в его независимом положении. Он заперт в чреве тонущей яхты. Вскоре она пойдет на дно, и тогда его не спасет никакой акваланг. Здесь глубоко, и его раздавит огромная толща воды. Он выиграл несколько минут у судьбы, чтобы умереть гораздо более мучительной смертью. Приподнятый акваланг качнулся и бумкнул обо что-то большое. Звук металлического удара хорошо разнесся под водой в тесной кубатуре. Давыдов вытянул руки, натолкнулся на гладкую поверхность, ощупал ее. Чем дальше он продвигался вдоль затопленного предмета, тем отчетливее понимал, что именно скрывается под водой. Перед ним был мощный двухместный аквабайк. Давыдов быстро сообразил, что такую громадину несподручно вытаскивать через дверь и тащить по коридору. Комнатушка находилась со стороны кормы. Здесь должна быть дверь, которая напрямую выходит в море. Он протиснулся вперед, рука уперлась в стеклопластиковый борт яхты. А вот и шлюз во всю высоту. Как он открывается... Давыдов нащупал рычаг в верхнем углу и дернул его. Раздался радующий слух, щелчок, сработал один из запоров. Сердце учащенно забилось. Еще один или два замка, и он сможет вынырнуть из яхты. И в эту секунду корпус яхты ощутимо качнулся, и она неумолимо устремилась вниз. Запас плавучести судна иссяк. От резкого рывка Давыдов выронил акваланг, который так и не успел надеть. Загубник выскочил изо рта, акваланг покатился куда-то в угол. Яхта быстро тонула. На то, чтобы найти акваланг, а потом раскрыть запоры, не оставалось времени. Давыдов ударился об аквабайк. Мелькнула шальная надежда. А что, если он заведется? Он оседлал водный мотоцикл, руки легли на руль. Мужчина включил старт и с радостью услышал, как заурчал водометный двигатель. Михаил мгновенно увеличил мощность до предела. Могучий аквабайк сорвался с места, ударил носом в шлюз и выбил его. В свободном полете нос водного мотоцикла задрался вверх. Аквабайк дельфинчиком выскочил на поверхность. Михаил не видел, как острый нос пробил и перевернул оранжевую надувную лодку. Стряхнув брызги с лица и глубоко вздохнув, он услышал безысходный крик Дины: "Да выдав!" Михаил обернулся. Яхта только что ушла под воду. На поверхности беспомощно задрав подбородки, пускали пузыри, привязанные к сетке Дина и Юра. Их связанные руки уже были под водой. Спустя мгновение сеть окончательно увлекла их вслед за яхтой. Подняв короткую волну, Михаил оказался на том месте, где только что были дети. Отключив двигатель аквабайка, он сходу нырнул вглубь. Первым он увидел Юру, достал из кармана нож, перерезал веревки и подтолкнул мальчика вверх. Не поднимаясь на поверхность, он устремился к Дине. Девочка уходила под воду вниз головой, ее руки были привязаны к сетке. Михаил коснулся ее ног, увидел молящий взгляд и почувствовал, что не хватает дыхания. Он всплыл, глотнул воздуха и сразу нырнул вновь. Оказавшись под водой, он понял, что безнадежно опаздывает. Он не успевает к тонущей девочке. Дине удалось освободить одну руку, она тянулась к нему, а в глазах читалась мольба о спасении. В последний раз, беспомощно дернувшись всем телом, Михаил всплыл, выронив нож. В конец опустошенный, он лег на аквабайк. Рядом отплевывал воду спасенный Юра. Давыдов впился зубами в запястье, чтобы не завыть. Он взрослый и должен выглядеть сильным в этой ситуации. Мальчик вздрогнул и испуганно указал на пробитую надувную лодку, покачивающуюся не невдалеке. Самошиной там не было. И в этот момент кто-то схватил Михаила за ногу.